202. Находчивость и быстрота мысли могут быть развиваемы постоянным упражнением. Первое условие будет думать об этих качествах, потом полезно держать мысль внутри, чтобы жила во время всех других занятий.